Вулкан вернулся на откос и теперь стоял там в одиночестве, только пламя ревело далеко внизу. Хартан горел. Он горел в пламени из тысячи наручных огнеметов. Вулкан поручил своим пирокластам жечь город дотла. Он хотел, чтобы этот памятник резне не простоял больше ни одного лишнего мгновения. Сам факт его существования пугал солдат армии, и даже легионеры ступали в нем с опаской. Вулкан терпеливо ждал, прислушиваясь к каналу, который только что открыл. Статика мягко трещала несколько секунд, прежде чем вулкан ответил. Ответ прозвучал так, будто говоривший на другом конце улыбался. «Брат!» Несмотря на все усилия, вулкану не удалось скрыть гнев. «Что ты сделал, Кёрс?» «Избавил тебя от необходимости марать руки?» «Мы прибыли рано, пока ты только выстраивал свои танки и китаны. Я приказал взять город с минимальными возможными жертвами. Я твоим приказам не подчиняюсь, брат. К тому же так только лучше». «Для кого лучше? Ты вырезал целый город. Мужчин, женщин, детей. Все они мертвы. Да там устроили побоище, достойное ангроновского легиона. Не надо путать меня с нашим вспыльчивым братом. Тем более, что ты в данный момент ему почти не уступаешь. Ты зол на меня?» Вулкан сжал кулаки, подавив резкий ответ. «Где ты, Кёрс? Где ты прячешься?» «Я недалеко. Мы скоро будем вместе». Конрад Кёрс помолчал, и игривость пропала из его голоса. «Мы с тобой оба знаем, что это приведение к согласию не могло стать бескровным. 154-6 — мир войны, а я ни разу не сражался с воином, который был бы готов сдаться, не пролив сначала немного крови. Немного? Ты фактически обескроил все население. И как, по-твоему, это скажется на их боевом духе?» Вулкан резко обернулся, услышав голос Керза. «Не через Вокс, он был здесь». Ночной призрак стоял в нескольких шагах позади него, на границе между тенью и дрожащим светом от пожара. «Ты либо нагл, либо глух, разрешил вот так прийти ко мне», сообщил ему вулкан, на фоне огня и в драконних доспехах, выглядевший особенно взрывоопасно. Туша гигантского дракона Кесари, переброшенная через правое плечо, казалось ожила. Его кузнечный молот был под рукой, но он даже не взглянул на оружие. «Почему? Что ты собираешься сделать?» Керс вышел из теней. На нем не было шлема, и свет падал на лицо так, что собиравшиеся во впадинах тени придавали ему призрачный, почти скелетообразный облик. настрома его родной мир, если не считать лабораторию, где его, как и всех его братьев, сперва создали, был лишен света. Меловая бледность его обитателей служила тому свидетельством, и Керс не был исключением. Ониксовая кожа у одного, а у другого. По этим двум примархам можно было изучать принципы контраста. Его глаза разительно отличались от пылающих глаз вулкана, представляли собой узкие овалы, блестящего черного цвета, глядевшие из-за прямых черных прядей, падавших на лицо. В то время как вулкан носил в качестве мантии шкуру огненного дракона, на Керзе был рваный алый плащ. Один брат походил на рептилию в своей чешуйчатой броне, зеленой как океан и инкрустированный редким кварцем. Другой был облачен, полуночно-синее и покрыт символами смерти и бренности. Вулкан ответил ему ровным, спокойным голосом. «Ты пытаешься меня спровоцировать, Кёрс? Хочешь конфликта?» Звучит как угроза. Кёрс слегка улыбнулся. «Это угроза, брат? Что я? Грубый клинок, который надо обрабатывать на твоей праведной наковальне? Может, ты считаешь, что стоишь выше меня и имеешь право меня учить?» Вулкан проигнорировал его слова, махнув рукой в сторону преисподней, который стал город Хартан. «Взгляни на плоды своих трудов!» «Ха!» Плоды моих трудов, вулкан ты говоришь как поэт, притом крайне бездарный, Керс посерьезнел. Я сломил этот мир для тебя, брат. Зачистив город, который ты сейчас предал огню, я избавил нас от необходимости проливать кровь. Как по-твоему, что будут делать мятежники этого мира, когда услышат и увидят, что мы сделали с одним из их крупнейших городов? Бросая вызов осязаемому гневу вулкана, Керс сделал шаг вперед при каждом выделяемом слове. Они рухнут на колени, съежатся, зарыдают. Встав прямо перед вулканом, он прорычал последние слова сквозь чистокол зубов. «Взмолятся о пощаде!» Он отступил, разводя руки в стороны. «А ты сможешь дать им ее, и это мой подарок!» Вулкан покачал головой. «Ужас твой подарок! Керс, там были женщины и дети, они были невинны!» Керс горько усмехнулся. «Невинных не бывает!» «Ты вышел из низов, брат, но наш отец вознес тебя к вершине!» Хватит вести себя, как те кровожадные звери, которых ты унаследовал на Настрома. Вознес меня, значит? Вывел меня из тьмы к свету? Мы убийцы, Вулкан. Все мы. Не пытайся убедить меня, что мы благородны, это не так. Просто мои глаза открылись раньше твоих, вот и все. Керс повернулся и пошел прочь, вниз по склону. Страх, Вулкан, сказал он, исчезая в тенях. Только его они понимают. Вам всем следует это осознать. Вулкан не ответил, он дрожал всем телом. Опустив взгляд, он увидел, что держит в руках свой кузнечный молот. Он даже не осознал, что снял его с креплений. Он громко выдохнул, пытаясь прогнать напряжение, борясь с собственным телом. Успокоившись, наконец, он повернулся к пожару. Пламя поднималось и уже касалось неба, извивающимися щупальцами из черного дыма. Оно напомнило ему об Ибнисе и джунглях, которые они там предали огню. Сколько еще миров они должны сжечь, прежде чем это закончится? Несколько минут примарх молча стоял и просто смотрел, пока сзади не раздался тихий голос, вырвав его из забытья. «Лорд Вулкан, это был летописец Серив. Ваш советник сказал, что вы будете здесь. А он сказал тебе, что меня нельзя беспокоить». Серив слегка поклонилась. Он был слишком занят, чтобы мне препятствовать. Вулкан встал к ней спиной. «Я сейчас не в настроении отвечать на вопросы. Мои искренние извинения, повелитель. Я надеялась продолжить нашу...» Вулкан в ярости повернул голову «Я сказал, не сейчас». Она сжалась и попятилась, испуганно смотря на него. Последние слова Керза всплыли в памяти, словно в насмешку, но Вулкан не мог ничего поделать. Он уставился на нее, полыхающими от ярости глазами. Это был монстр, сторона, которую он так тщательно пытался скрыть от летописцев. Его сердца стремительно бились, грудь вздымалась и опускалась, как гигантские меха. Керз был прав, он убийца. Его вывели именно для этого. Злость из-за того, что сотворил его брат, воспоминания о трупах, о детях. Они с такой силой захлестнули его, так отуманили, что свой следующий приказ вулкан прошипел, наполняя воздух запахом пепла и золы. «Оставь меня! В покое!» Серев побежала вниз по склону. Вулкан не удостоил ее провожающим взглядом. Он смотрел на горящие руины Хартана. «Все закончится в огне, когда галактика начнет гореть», сказал он, погружаясь в глубокую тоску. «И это пламя раздуем мы. Когда я очнулся, меня ждала боль. Не в первый раз я с ней сталкивался, ибо был прирожденным воином, примархом. Но чтобы знать, как причинить примарху настоящую боль, нужно самому им быть. Керс, должно быть, хорошо выучился, потому что боль переполняла мое тело. Она выдернула меня из бессознательного оцепенения в мир, раздирающий нервы, раскаленной до бела агонии. Мне доводилось стоять в жерле вулкана. Я вынес испытание очищающим пламенем ядерного удара и остался жив. но даже мне сейчас было больно. Я закричал, открывая глаза. Сквозь артериально-красную дымку виднелась камера, по размерам сравнимая с грузовым отсеком боевого транспортника. Она была черной, с круглыми металлическими стенами, лишенной каких-либо видимых дверей или проходов. Первым делом, уняв бешеное биение сердца я замедлил дыхание. Шок и тяжелые раны тормозили попытки вернуть контроль над телом. Но моя воля была сильнее, и я восстановил некое подобие работоспособности. Я заморгал, избавляясь от алого инея, запекшейся крови, грязными линзами, покрывавшей мои глаза. Несмотря на протесты ноющих костей и конечностей, мне все же удалось подняться. Казалось, будто на спину давила нога титана. Я не твердо шагнул вперед, покачнулся и больно упал на колено. Я давно не вставал на ноги, но не знал, насколько давно. Даже с моим улучшенным зрением в камере было поразительно темно, и я потерял ощущение времени. Я вновь поднялся, зашатался, но удержался на ногах. Простоял так несколько мгновений, а может и час, оценить время было сложно, пока дрожь не ослабла и в конце концов не пропала, и ко мне не начали возвращаться силы. Я сделал еще три шага, но тут меня отдернули назад кандалы, прикованные к стене. Я нахмурился, разглядывая цепи на запястьях и лодыжках, так, словно видел их в первый раз. Еще одна крепилась к обручу на шее. Я потянул за одну из них для пробы, оценивая прочность. Цепь не поддалась, и даже обеими руками мне не удалось ее разорвать. «Ты впустую тратишь время», — донесся из темноты знакомый голос, заставив меня резко обернуться. «Покажись», — приказал я. Но я хрип от стоящего здесь холодного воздуха, и в голосе не было твердости. Однако лицо все же выплыло из теней, подчиняясь моему требованию. Оно было бледным, с коротко подстриженными черными волосами, палыми щеками и холодными стеклянными глазами. У акул такие глаза, мертвые. Но это был человек, мой брат, которого я едва узнал. «Рад меня видеть», — спросил Феррус Манус, песчанно-грубым голосом. «Что? Как это воз...» — начал я. Но тут в мой бок погрузилось лезвие. Словно белое пламя вспыхнуло в плоти. И я осознал, что мои тюремщики все это время были здесь, молча выжидая в темноте. И они принесли с собой много, много мечей. Я слышал, как они выскользнули из ножен, прежде чем возиться в мое тело. Перед тем, как потерять сознание, я почувствовал на себе громовой смрад от дыхания Керза. И снова падая, успел в последний раз взглянуть на своего сокамерника. Смотря на меня все теми же мертвыми глазами, Феррус поднял подбородок. Его шею пересекал кровавый шрам. частично закрытый, свернувшийся при марховской кровью. Я знал, что это за повреждение. Я наносил такие в годы войны. Его оставило обезглавливание. Как видишь, ответил он. Это невозможно. И тьма поглотила мой мир.